Глава 15. Летенант Горелик вышел из штаба хмурясь. Тарасевич вот уже час как пропал со связи. Он направил к блокпосту подкрепление четверых, с ними Кронина. Но и те куда-то запропастились. Во дворе под транспарантом Смерть врагам советской Манжурии рядовой Овчеренко выдавал оружие последним городским ополченцам, двум бородачам староверам. Они сосредоточенно расписывались в тетрадке. За их спинами весь в грязи и расхристанный маячил зачем-то а Увидев горелика, сразу к нему подскочил. "Мне сказали, вы тут теперь командир. Я имею сообщить командиру очень важные сведения. Что у вас, только быстро, доктор?" «Видите ли, лейтенант. До сих пор я полагал, что из города, то есть из зоны проклятия можно выйти, если пересечь границу. Рубеж. Доктор Новак нарисовал пальцем в воздухе круг. Я был уверен, что достаточное количество эликсира, ну, неважно, неважно, я ошибся. Мастер Цзяо гораздо хитрее. Смерть, только смерть. Доктор, что вы несете?» Смерть вот выход наружу, для всех, для нас. Раньше я считал, что проклятие касается только меня. Непростительная наивность. Все решительно все, кто попал сюда, обречены остаться в этом месте навечно. Это как бы ад, но ад на земле. Вы следите за моей мыслью. Но доктор многозначительно воздел палец вверх. «Мертвые могут выйти. Им позволено. Парадокс. Да вы спирту, что ли, объелись, догадался горелик. Нашли время тоже. Рядовой он сделал жест одному из бойцов, увеимол отсюда пьяного. Тот подошел к новичку, попытался ухватить его под руку, но доктор, с неожиданной для пьяного прытью, отбежал на несколько шагов, выхватил из кармана пистолет и, направив ствол на рядового, продолжил: "Нет, нет, нет. Так дело у нас не пойдет. Мой долг сообщить, разъяснить, ваш долг выслушать, принять меры". Ну-ка, доктор верни-ка цацку», Цацку, вкрадчиво сказал лейтенант и медленно протянул к пистолету руку. Нога резко направил на него дуло. Горелик отступил и руку отдернул. Краем глаза заметил, как с бревенчатой лавки за спиной доктора поднимается Пашка. Нет и нет, ваш долг выслушать, тогда никакого убийства. Вас убивать не мой долг, это вы уже сами. Мне это неприятно, мне и так уже товарища вашего пришлось из города выпустить, то есть, читая, убить. Это было мне крайне неприятно, особенно когда ваш товарищ, какой товарищ, глухо спросил Гарелик. Доктор Новак нахмурился, припоминая. «М -м, Тарасевич, большой такой, снайпер, хохол, похож на медведя, но вежливый. Спасибочки мне сказал. Неприятно, но он мешал выйти, не пускал на мост, пришлось убить. И все равно я не вышел. Очень расстроился, очень. Обратно шел, подумал, зря убил человека. Он мне спасибочки, а я его в спину Все зря, зря. И глаю зря отдал убийцам. Но потом я понял, все правильно. Неприятно, но правильно. Все прокляты. Смерть путь наружу, причем единственный. Мертвые могут выйти, которые умрут, те освободятся, которые живые, те тут останутся навсегда. Поняли меня, лейтенант? Жду ответа. Вас понял, тихо сказал Горелик, глядя, как Пашка подбирается сзади к новку. Хорошо, хорошо. Тогда я могу идти. Доктор Новак упер дуло себе под челюсть, но выстрелить не успел. Овчаренко прыгнул на него со спины, шип наизм выбил из руки пистолет. Где Аглая? Что ты сделал с Аглаей? Она дома, с бароном с Ламой. С ней все будет хорошо, они убьют ее, они ее выпустят. А вот вы не имеете права. Доктор Новак бешено засучил ногами, пытаясь сбросить оседлавшего его пашку. Я должен идти, идти. Ваш долг помочь, не мешать. Сейчас мы тебе поможем, чертов ты псих. Лейтенант Горелик коротко ударил брокающегося новичка ногой в ухо, выдернул свой ремень и принялся скручивать доктору за спиной руки. Он как раз поднялся, когда на площадь визгнув шинами вырулил Виллис, на водительском месте Кронин, водитель рядом убитый. Сзади раненый рядовой и оскаленный, возбужденно раздувающий ноздри сапер Ерошкин. И поэтому его выражению, которое появлялось только во время боя, по отсутствию в глазах Ерошкина всегдашней тоски и скорби лейтенант узнал, что случилось, еще прежде, чем это произнёс Кронин. Они вошли в город. «Артемов, со штабом связь не дай срочно, Гарилик толчком распахнул дверь, ворвался в радиоточку и тут же споткнулся о провод, тонкой черной гадюкой тянувшейся по полу от разбитой искореженной армейской радиостанции РБМ к телефонной трубке. Старшина Артемов лежал на спине в алой луже с перерезанным горлом. Из надреза, всохшие в густке свернувшейся крови торчала монета. К чему монета успел подумать горелик, прежде чем услышал за спиной короткий щелчок предохранителя, а затем выстрел. Боли не было. Кто бы ни притаился у него за спиной у двери, он был мазилой и не попал с такого-то расстояния. Лейтенант рванул из кобуры пистолет и с изумлением заметил, как расползаются по гимнастерке на животе огибая в ткани дыру багровое, тёплая. Но не попал ведь, ему ведь даже не больно. Он обернулся и навел пистолет на стоявшего у двери невысокого щуплого человека в заломленной набок кепке и почему-то в единственной кольчужной перчатке. Тот тоже целился в него, сжимая т. т., своей железной рукой. В этот момент с опозданием пришла боль. Горелик выронил пистолет и стал медленно оседать, как будто кто-то невидимый, но значительно более сильный, чем он, навалился ему на плечи и придавил к полу. Человек в железной перчатке выстрелил снова. И тогда изволявшийся на полу поломанной черной трубки раздался голос: не мужской и не женский, древний, принадлежавший не человеку, но той же твари, что так больно давила горелику на живот и на грудь. У тебя будет сын, но ты его не увидишь. Загадай, каким именем его назовут. Он подумал, что сына назвать нужно Ваней, потому что Вани звали его отца которого он тоже не видел, видел только на фотографиях. Он хотел объяснить это черной трубки, но не смог, а только выдохнул имя и больше уже не вдохнул. А потом эта черная трубка стала огромной, стала просто тьмой и его поглотила. И во тьме он почувствовал прикосновение металла к губам и рука в железной перчатке протолкнула монету ему за щеку и убивший его человек произнес начальник велел платить мертвым».